часть 2. Психологические техники стойков. Глава 4. Негативная визуализация. Как подготовиться к наихудшему. Любой думающий человек периодически размышляет о неприятностях, которые могут с ним стрястись. Причина очевидна, желание избежать их. Кто-то, скажем, обдумывает, как в его дом могут проникнуть грабители, чтобы воспрепятствовать этому Или то, какие заболевания ему грозят, чтобы принять профилактические меры Но как бы мы ни ограждали себя от бед, некоторых все равно не миновать Поэтому Синека называет еще одну причину размышлять о них Представляя эти события, мы уменьшаем их воздействие на нас, когда, несмотря на принятые меры, они все же произойдут Тот, кто увидел зло в будущем, лишает его силы в настоящем. Несчастья, пишет он, особенно тяжелы для тех, кто помышлял лишь о счастливом. Ему вторит эпиктет. Следует помнить, что все повсюду смертно. Если вместо этого мы будем жить в уверенности, что всегда сможем насладиться дорогими для нас вещами, то, скорее всего, подвергнем себя тяжелым страданиям, когда их лишимся. Помимо этих двух причин размышлять о бедствиях, которые могут нас постигнуть, есть третье и, вероятно, самое важное. Мы, люди, несчастны в значительной степени потому, что ненасытны. Приложив немалые усилия, чтобы заполучить объект своих желаний, обычно мы теряем к нему интерес. Вместо того, чтобы приносить нам удовлетворение, он быстро наскучивает, и мы кидаемся утолять новые, еще более сильные желания». Психологи Шейн Фредерик и Джон Лоунштейн, изучившие этот феномен, назвали его гидонистической адаптацией. В качестве иллюстрации этого процесса они указывают на людей, выигравших в лотерее. Как правило, счастливчик может позволить себе жить так, как мечтал. Оказалось, однако, что после первоначального периода опьянения победители чувствуют себя не более счастливыми, чем прежде. новую «Феррари» и «Особняк» они начинают воспринимать как что-то само собой разумеющееся, точно так же, как раньше свой ржавый пикап и тесную комнатушку. Менее драматичная форма гедонистической адаптации имеет место при покупке потребительских товаров. Поначалу широкоэкранный телевизор или изящная кожаная сумка радуют нас, но немного погодя они приедаются, и мы обнаруживаем, что хотим телевизор еще шире и сумочку еще изящнее. то же самое касается карьеры. Некогда определенная работа могла быть пределом ваших мечтаний. Вы могли прилежно учиться в университете или даже аспирантуре ради избранной карьерной стези, а потом потратить годы, медленно, но верно продвигаясь по ней к своей профессиональной цели. Но когда вы наконец получите работу мечты, ликование вскоре сменится недовольством. Вы начнете сетовать на зарплату коллег и начальника, не способного признать ваши таланты. Гедонистическая адаптация затрагивает и близкие отношения Мы можем встретить свою вторую половину и после череды ухаживаний вступить в брак Однако после кратковременного супружеского счастья нам начнут бросаться в глаза недостатки партнера А вскоре полезут мысли о новых отношениях с кем-то другим В погоне за удовлетворенностью люди оказываются на своего рода беговой дорожке Неосуществленное желание вызывает недовольство Мы изо всех сил стараемся исполнить его в надежде, что это принесет удовлетворение. Проблема, однако, в том, что, получив желаемое, мы привыкаем к его наличию и в результате перестаем желать, или, по крайней мере, находим не столь желанным, как прежде. Поэтому остаемся такими же неудовлетворенными, какими были прежде. Следовательно, один из ключей к счастью – остановить процесс гедонистической адаптации, то есть помешать себе недооценивать то, что было получено с таким трудом. А поскольку мы вряд ли когда-либо предпринимали подобные усилия, в нашей жизни, несомненно, могло накопиться множество того, о чем мы мечтали, но, привыкнув, стали недооценивать, включая супругу, детей, дом, машину или работу. Значит, требуется не только предотвращать процесс адаптации, но и обращать вспять. Иными словами, нужна такая техника, которая заставляла бы желать того, что у нас уже есть. Многие из тех, кто по всей планете на протяжении тысячелетий задумывались над механизмами работы желания, признавали. Кратчайший путь к счастью – научиться желать то, что уже имеешь. Совет незамысловатый и, безусловно, верный. Непонятно только, как применить его на практике. Как, в конце концов, убедить себя хотеть чего-то, что и так уже ваше? Стоические философы считали, что обладают ответом на этот вопрос. Они советовали периодически воображать потерю того, что вам дорого. Например, что жена ушла от вас, машину угнали, а с работы уволили. Поступая так, полагали стойки, мы будем дорожить супругой, автомобилем или работой сильнее, чем обычно. Эта техника, назовем ее негативной визуализацией, применялась стойками уже при хрисипи. Эту технику также называли «предуготовлением к бедам». На мой взгляд, это самое полезное, что есть в их психологическом арсенале. Синека описывает технику негативной визуализации в утешительном письме к Марции, женщине, которая спустя три года после смерти сына была также убита горем, как в день похорон. В этом послании он объясняет Марции не только, как преодолеть горе сейчас, но и как не пасть его жертвой в будущем, а именно предвидеть события, которые могут ее заставить горевать. Нужно помнить, что мы все получили взаймы у фортуны, которая может что угодно забрать обратно без разрешения и уж тем более без предупреждения. Вот почему мы всех своих близких должны любить, понимая, что нам не обещано ни постоянного, ни даже длительного общения с ними. Таким образом, радуясь обществу близких, следует периодически отвлекаться и уделять время размышлению, что этой радости рано или поздно придет конец, если не по каким-то иным причинам, то уж с нашей смертью точно. Эпиктет тоже учил негативной визуализации. Среди прочего, он призывал не забывать, что, когда мы целуем своего ребенка, что тот смертен и дан нам на настоящее время, никак не могущее быть отнятым и не навсегда. Непосредственно во время поцелуя стоит сосредоточиться на мысли, что завтра ребенка может не стать. Марк Аврелий, кстати, с одобрением цитирует этот совет в размышлениях. «Чтобы понять, как размышления о смерти детей способствуют любви к ним», представьте себе двух отцов. Первый, вслед за эпиктетом, время от времени задумывается о смертности своего ребенка. Второй, отгоняет мрачные мысли, предпочитая думать, что дитя всегда будет рядом и переживет его. Первый отец почти наверняка окажется более внимательным и любящим. Увидев утром дочку, он обрадуется, что она все еще есть в его жизни, а днем не упустит ни одной возможности для общения с ней. Второго такая утренняя встреча едва ли приведет в восторг. Скорее он даже не поднимет глаз от газеты, чтобы удостоить дочку внимания. В течение дня он пренебрежет возможностями провести вместе время, будучи уверенным, что это может подождать до завтра. Когда же он, наконец, не зайдет до общения, скорее всего, оно не принесет ему такой радости, как первому родителю. Помимо смерти родных, стойки также призывали иногда представлять потерю друзей вследствие смерти или размолвки. При прощании с другом Эпиктет советует говорить себе, «Это расставание может стать последним. Тогда мы будем в меньшей степени пренебрегать друзьями и получим от дружбы гораздо больше удовольствия». «Среди всех смертей, которые следует мысленно созерцать, должна быть и наша собственная», утверждает Эпиктет. В том же духе Синека просит своего друга Луцилия проводить каждый день так, как если бы он был последним. Синека идет даже дальше. Жить надо так, будто последний уже этот самый миг. Что значит проживать каждый день, словно последний? Некоторым кажется, это жить бесшабашно и предаваться всевозможным гидонистическим излишествам. В конце концов, раз он последний, не придется расплачиваться за содеянное. Можно принимать наркотики, не боясь стать зависимым. Безрассудно сорить деньгами, не беспокоясь об оплате счетов, которые придут завтра. Однако стойки не имели в виду ничего подобного. Для них этот совет не более чем развитие техники негативной визуализации. Мы должны время от времени делать паузу в повседневных делах и напоминать себе, что не будем жить вечно, а значит завтра может не настать». Вместо того, чтобы превратить вас в гедониста, такое размышление поможет увидеть, как чудесно быть живым и иметь возможность посвятить день тому, чем вы занимаетесь. Это сократит риск растратить дни впустую. Иными словами, рекомендую проживать каждый день как последний, стойки добиваются изменения не наших поступков, но настроя, с которым те совершаются. Они хотят вовсе не того, чтобы мы перестали планировать дела на завтра, а напротив, помня о дне завтрашнем, не забывали ценить сегодняшний. Итак, зачем же стойки призывают представлять собственную смерть? Это может заметно увеличить наслаждение от жизни. Помимо расставания с жизнью, стойки советовали воображать потерю имущества. В свободные минуты многие поглощены мыслями о том, чего хотят, но не имеют. Было бы гораздо полезнее, пишет Марк Аврелий, проводить это время, размышляя обо всем, что у вас есть, и как бы этого могло не хватать. Попробуйте представить, каково вам будет, если вы лишитесь собственности, в том числе дома, машины, одежды, домашних животных и банковского счета. Способностей, в том числе говорить, слышать, ходить, дышать и глотать. И, наконец, свободы. Большинство из нас живут мечтой. Жизнью, о которой некогда грезили. Мы могли жениться на человеке, от которого были без ума, обзавестись детьми, в которых не чаяли бы души, и любимой работой, купить автомобиль, на который давно засматривались. Но как только мы обнаруживаем, что живем жизнью мечты, из-за гедонистической адаптации она приедается. Вместо того, чтобы изо дня в день радоваться выпавшей удаче, мы проводим их в погоне за новыми, еще более изощренными мечтами. и как следствие никогда не бываем довольны жизнью. Негативная визуализация позволяет избежать этой участи. Но что насчет тех, чья жизнь далека от мечты? Бездомных, допустим. Важно понимать, стоицизм ни в коем случае не является философией богатых. Ведущие комфортную и безбедную жизнь извлекут пользу из стоической практики, но извлекут ее и те, кто едва сводит концы с концами. Бедность может ограничивать их во многом, но для упражнений в негативной визуализации она не помеха. Возьмем человека, чье имущество сводится к набедренной повязке. Его положение могло быть и хуже, если он потеряет повязку. Стойки порекомендовали бы ему учитывать такую возможность. Предположим, он лишился повязки. Пока он здоров, положение опять может ухудшиться, и это тоже стоит иметь в виду. А если и здоровье подкосилось, тогда он может быть благодарен за то, что еще жив. Сложно помыслить себе человека, которому хоть в чем-то не могло бы стать хуже. А потому и того, кому не пошла бы на пользу негативная визуализация. Речь не о том, что она делает жизнь тех, кто живет в нужде, такой же приятной, как у тех, кто не нуждается ни в чем. Речь лишь о том, что практика негативной визуализации и стоицизм в целом помогает смягчить нужду, тем самым делая обездоленных не такими несчастными, какими они были бы в ином случае. Подумайте о тяжелой участи Джеймса Стокдейла. Кому-то имя может показаться знакомым. Он участвовал в президентской кампании 1992 года вместе с Россом Перо. Росс Перо. Американский бизнесмен-миллиардер в качестве независимого кандидата на президентских выборах 1992 года набрал 19% голосов, что стало одним из рекордных результатов для беспартийного выдвиженца в 20 веке. Входивший в его команду Стокдейл баллотировался в вице-президенты. В 1965 году Стокдейла, пилота ВМС США, сбили во Вьетнаме, где он пробыл в плену до 1973 года. Все эти годы он испытывал проблемы со здоровьем, терпел убогие условия содержания и жестокость надзирателей. И все же не просто выжил, но вышел несломленным. Как ему это удалось? Главным образом, по его собственным словам, благодаря стоицизму. Не менее важно понимать и следующее, показывая угнетенным, как сделать существование более сносным, стойки никоим образом не поддерживали дальнейшее пребывание этих людей в угнетенном положении. Стоек будет работать над исправлением внешних обстоятельств их жизни, в то же время объясняя, как облегчить страдания, пока эти обстоятельства не улучшились. Поскольку стойки то и дело прокручивают в голове самые скверные сценарии, можно подумать, будто они пессимисты. На самом деле легко убедиться, что регулярная практика негативной визуализации превращает их в последовательных оптимистов. Позвольте мне разъяснить. Оптимистом часто называют того, кто видит стакан скорее наполовину полным, нежели полупустым. Но для стойка такой градус оптимизма — лишь отправная точка. Порадовавшись, что стакан наполовину полон, а не полностью пуст, он выразит признательность за то, что у него вообще есть стакан В конце концов его могли разбить или украсть Тот, кто овладел стоической игрой в совершенстве, затем обратил бы внимание, до чего чудная вещь эти стеклянные сосуды Дешевые и весьма прочные, не портят вкуса содержимого и, от чудо из чудес, позволяют разглядеть, что в них налито Пусть это звучит глуповато, но того, кто не утратил умения радоваться, мир не перестает удивлять. Для такого человека стакан поразителен, для остальных же стакан это просто стакан, и он наполовину пуст. Гедонистическая адаптация способна подавлять наше наслаждение миром. Из-за нее жизнь и то, чего мы добились, не радуют, а кажутся чем-то обыденным. Негативная визуализация служит мощным противоядием от гидонистической адаптации. Сознательно размышляя о потере того, что нам дорого, можно научиться вновь дорожить этим, воскресив в себе способность к радости. Детей легко обрадовать в том числе потому, что для них нет практически ничего само собой разумеющегося. Для них мир полон неведомого и удивительного. Им пока не вдомек, как он устроен. Бывает, то, что окружает их сегодня, на завтра загадочным образом исчезает. Сложно принимать нечто как должное, если даже не уверен, сколько оно просуществует. Но по мере взросления дети присыщаются. Велика вероятность, что в подростковом возрасте им примелькается уже все и вся вокруг. Их может бесить, что приходится жить так, как они живут, в доме, в котором довелось жить с родителями, братьями и сестрами, каких довелось иметь. Пугающе часто из таких детей вырастают взрослые, не просто неспособные радоваться миру, но чуть ли не гордящиеся этим. Такой человек в мгновение ока приведет вам длиннющий перечень того, что ему не нравится в себе и своей жизни, и что, представьте, такая возможность хотелось бы поменять, включая супруга, детей, дом, работу, машину, возраст, счет в банке, вес, цвет волос и форму пупка. Спросите. Чем он дорожит, доволен ли хоть чем-то на всем белом свете, и после некоторых колебаний собеседник неохотно выдавит из себя один-два пункта. Случается, таких людей выбивает из присыщенности катастрофа. Допустим, торнадо сравняет дом с землёй. Конечно, это большая трагедия, но потенциально подобные происшествия имеют и светлую сторону. Пережившие их могут осознать ценность того, что у них осталось. В более общем плане войны, болезни и стихийные бедствия ужасны, так как забирают то, что мы ценим. Но вместе с тем обладают силой трансформировать тех, кто через них прошел. Люди, которые могли жить словно во сне, после них ощущают себя живыми с небывалой остротой и признательностью, так как не чувствовали себя уже много лет. Прежде равнодушные к миру вокруг, теперь они чутки к его красоте. Но спровоцированные катастрофами трансформации имеют свои недостатки. Во-первых, на ЧП нельзя рассчитывать. Очевидно, многие живут относительно безопасно, но потому и безрадостно. По злой иронии судьбы, их неудача именно в том, что повезло жить без неудач. Во-вторых, катастрофа может как преобразить жизнь, так и отнять ее. Представим пассажира авиалайнера, двигатели которого только что загорелись. Не исключено, такой поворот событий сподвигнет его произвести переоценку своей жизни и, наконец-то, приблизит к пониманию, что в ней по-настоящему ценно, а что нет. К сожалению, через несколько мгновений после этого озарения он может быть уже мертв. В-третьих, вызванное катастрофическими происшествиями состояние радости со временем притупляется. К тем, кто побывал на грани смерти и вернулся, часто возвращается вкус к жизни. У такого человека может появиться мотивация любоваться закатами, прежде не привлекавшими его внимание, или вести с супругой задушевные беседы, казавшиеся ему тратой времени. Но некоторое время спустя, в подавляющем большинстве случаев, былая апатия берет вверх. И вот он уже игнорирует великолепный закат, пылающий за окном, только чтобы горько пожаловаться партнеру, что по телеку опять не показывают ничего интересного. У негативной визуализации нет всех этих недостатков. Ей можно заняться немедленно, а не дожидаться неведомо сколько, как катастрофы. В отличие от последней, она не угрожает вашей жизни. Наконец, к ней можно обращаться многократно, что позволяет продлевать ее благотворные эффекты, в отличие от катастрофических, сколько угодно. Вот почему это прекрасный способ вновь научиться ценить жизнь и вернуть себе способность к радости. Не одни стойки овладели силой негативной визуализации. Возьмем, к примеру, людей, читающих молитвы перед едой. Одни делают это, вероятно, просто по привычке. Другие боятся, что иначе Бог накажет их. Но понятое надлежащим образом чтение молитвы перед едой и любой благодарственной молитвы в целом – это форма негативной визуализации. Прежде чем приступить к трапезе, произносящий молитву делает паузу, чтобы напомнить себе. что еды могло не быть, и тогда собравшиеся голодали бы. И даже если еда в наличии, ему могло не посчастливиться разделить ее со всеми, кто сейчас за обеденным столом. Прочитанная с такими мыслями молитва способна превратить рядовой прием пищи в повод для торжества. Некоторые люди без стойков или священников догадываются, что секрет бодрости духа в том, чтобы периодически развлекать себя негативными мыслями. За свою жизнь я повстречал немало таких. Они анализируют свое положение, исходя не из того, чего лишены, а из того, чем богаты, и как им этого не хватало бы при утрате. Многие из них, объективно говоря, вовсе не везунчики. Несмотря на это, они в подробностях распишут, как им повезло. Быть живым, передвигаться на своих двоих, жить там, где им довелось и так далее. Поучительно сравнить их с теми, кто, объективно говоря, родился в рубашке, но глубоко несчастен, ибо ничего не способен оценить по достоинству. Выше я упоминал людей, словно гордящихся неспособностью получать удовольствие от окружающего мира. Они каким-то образом пришли к выводу, что, отказываясь радоваться миру, демонстрируют эмоциональную зрелость. Мол, радоваться чему-то — это ребячество». Или, быть может, они решили, что не получать удовольствие так же модно, как не надевать белого после дня труда, чувствуя себя обязанными подчиниться диктату моды? Негласному табу на белую одежду в США изначально следовали представители верхушки общества, носившие белое на летних каникулах. День труда, отмечавшийся в первый понедельник сентября, знаменовал конец сезона отпусков и смену гардероба. В середине XX века традицию перенял растущий средний класс. Словом, отсутствие радости для них что-то вроде признака утонченности. Если вы поинтересуетесь мнением такого брюзги о только что описанных жизнерадостных людях или, хуже того, о стоиках, воспевающих чудесные свойства стакана, скорее всего, он пренебрежительно буркнет. Ну и глупцы. Нельзя довольствоваться столь малым. Они должны желать большего и не успокаиваться, пока этого не получат. Однако, что по-настоящему глупо, возразил бы я, так это провести всю жизнь в состоянии самостоятельно поддерживаемой неудовлетворенности. Хотя, да, удовлетворение рукой подать. Стоит только изменить свой образ мыслей. Умение довольствоваться малым – это не недостаток, а благословение. По крайней мере, если вы действительно ищете удовлетворенности. Если же чего-то другого, я бы спросил с удивлением, что для вас более желанно? Ради достижения чего, спрашивается, вы готовы пожертвовать состоянием собственного довольства? Если у вас живое воображение, вы без труда освоите негативную визуализацию, легко представив, что ваш дом сгорел дотла, вы уволены или ослепли. Если же помыслить подобное тяжело, можно практиковать негативную визуализацию, наблюдая чужие неприятности и размышляя о том, что они могли случиться и с вами. В качестве альтернативы можно обратиться к истории, изучив, как жили наши предки. Быстро станет понятно, что наш мир они приняли бы за сказку. Мы склонны воспринимать как должное то, что им не снилось, включая антибиотики, кондиционер, туалетную бумагу, мобильные телефоны, телевизор, окна, очки и свежие фрукты в январе. Осознав это, можно поблагодарить судьбу, что мы не на их месте, как когда-нибудь должно быть, поблагодарят наши потомки, что они не на нашем. Техника негативной визуализации работает и в обратную сторону. Представлять можно не только то, как чужие беды могли бы постигнуть вас, но и как ваши обрушились бы на других. Такого рода проективную визуализацию предлагает Эпиктет в руководстве. Допустим, говорит он, ваш раб разбил кубок. Вероятно, инцидент разозлит вас и выведет из состояния спокойствия. Один из способов избежать такой реакции – подумать, что мы почувствовали бы, случись это с кем-то еще. «Если в гостях чужой слуга разобьет господский кубок, вряд ли мы рассердимся, скорее попробуем успокоить хозяина. Это всего лишь чашка, подумаешь, бывает». Эпиктет полагал, что проективная визуализация поможет увидеть относительную незначительность неприятностей, случающихся с нами, и тем самым не даст им потревожить наше спокойствие. Здесь нестойки могут выдвинуть следующее возражение. Как мы видели, стоические философы советуют стремиться к спокойствию, а в качестве одного из способов его достижения заниматься негативной визуализацией. Но не противоречивый ли это совет? Предположим, стойко пригласили на пикник. Пока другие веселятся, он будет сидеть в сторонке, неспешно обдумывая, что может испортить отдых. Может, мы отравимся несвежим картофельным салатом? Кто-то вывихнет лодыжку, играя в софтбол? Или всех разгонит сильная гроза, а меня убьет ударом молнии? Не слишком-то похоже на веселье. Что еще важнее, кажется маловероятным, что такие мысли принесут ему спокойствие. Скорее наоборот, сделают угрюмым и тревожным. В ответ на это возражение, позвольте мне указать, было бы ошибкой считать, будто стойки все время поглощены думами о потенциальных бедах. Они размышляют о них время от времени. Несколько раз в день или неделю стойк приостанавливается в своем наслаждении жизнью, чтобы представить, как абсолютно все, что приносит ему удовольствие, может быть отнято. Кроме того, есть разница между тем, чтобы представлять что-то плохое и тревожиться из-за этого. Представление – суть интеллектуальное упражнение, которое можно выполнять, не позволяя включиться эмоциям. Скажем, метеоролог способен целыми днями представлять ураганы, не пребывая в постоянном страхе перед ними. Точно так же стоек представляет несчастья, которые могут произойти, не испытывая от этого беспокойства. Наконец, негативная визуализация повышает не тревожность, но удовольствие от окружающего мира в той степени, в какой не дает воспринимать его как должное. Вопреки, точнее, благодаря своим эпизодическим мрачным мыслям, стоик, скорее всего, насладиться пикником гораздо полнее, чем другие отдыхающие, таких мыслей странящиеся ибо с восторгом примет участие в мероприятии, которого, как он хорошо понимает, могло не состояться. Критик стоицизма мог бы выразить обеспокоенность по еще одному поводу. Если вы не цените какую-то вещь, то спокойно переживете ее потерю. Стойки же, вследствие постоянной практики негативной визуализации, чрезвычайно ценят людей и вещи, которые окружают их. Разве они тем самым не обрекают себя на страшные муки? Разве не будут страдать, когда жизнь отнимет этих людей и вещи, чего рано или поздно не миновать? Вспомните двух отцов, о которых шла речь. Первый порой размышляет об утрате дочки и потому не считает ее чем-то само собой разумеющимся, а напротив особенно дрожит. Второй уверен, что дочь всегда будет рядом, поэтому недооценивает ее. Может показаться, что второй отец, поскольку не ценил дочку, в случае ее смерти лишь пожмет плечами, тогда как первый души в ней не чаявший уготовит себе душевные муки. Стойкие, думаю, ответили бы на это, что смерть девочки почти наверняка заставит горевать второго отца, который будет сокрушаться, что недостаточно ценил ее». его будут одолевать мысли об упущенных возможностях. Ах, если бы я только больше играл с ней, если бы чаще читал сказки на ночь, ходил вместо гольфа на ее скрипичные концерты. У первого отца не будет таких сожалений. Он дорожил дочкой, а потому не упускал ни одного шанса для общения с ней. Не сомневайтесь, он будет скорбеть о ее смерти. То, что человек периодически испытывает скорбь, стойки считали частью человеческого естества. Однако этот отец, по крайней мере, найдет утешение в том, что хорошо провел с ребенком то недолгое время, что было им отпущено. У второго, не имеющего такого утешения, чувство горя может усугубиться чувством вины. На мой взгляд, если кто и уготовил себе муки, то именно он. И еще в ответ на эту критику стойки подчеркнули бы, что практика негативной визуализации, помогает ценить мир, одновременно подготавливает к его изменениям. В конце концов, практиковать негативную визуализацию значит созерцать непостоянство окружающей действительности. Поэтому отец, практикующий ее как следует, сделает два вывода. Ему повезло иметь дочь, но неизвестно, как долго, поэтому нужно быть готовым потерять ее. Вот почему вслед за призывом уделять время размышлению, как сильно нам могло бы не хватать того, чем мы обладаем, Марк Аврелий тут же оговаривается – остерегайся как бы сосредоточив внимание на этом ты не переоценил его значение и не лишился спокойствия духа при его возможной пропаже в том же духе Синека, советуя наслаждаться вещами предостерегает от того чтобы преклоняться перед ними напротив мы должны пользоваться дарами фортуны а не рабски служить им негативная визуализация учит принимать жизнь какой бы та ни была получая от нее максимум наслаждения. В то же время она учит готовить себя к переменам, которые лишат нас источников удовольствия. Иными словами, наслаждаться вещами, которые у вас есть, не привязываясь к ним. Это в свою очередь означает, что практика негативной визуализации увеличивает не только шансы испытать радость, но и вероятность того, что это чувство будет долговечным, способным пережить любые жизненные обстоятельства. Таким образом, практикуя негативную визуализацию, мы можем, надеяться, обрести то, что Синека называл главным благом стоицизма — огромную радость, ровную и безмятежную. Я отмечал во введении, что некоторые черты, привлекавшие меня в буддизме, выказывает и стоицизм. Как и буддисты, стойки советуют нам созерцать бренность мира. По словам Синеки, все человечество кратко и приходяще. То, чем мы дорожим, Марк Аврелий сравнивает с листвой на дереве, готовой опасть при первом порыве ветра. Он же утверждает, что течение и перемены всего вокруг — это не случайность, а неотъемлемая часть нашей Вселенной. «Мы должны твердо помнить, что когда-нибудь потеряем все, что нам дорого, и всех, кого любим. В конечном счете из-за собственной смерти». В более общем плане стоит иметь в виду, что никакая человеческая деятельность не может продолжаться бесконечно и должна иметь завершение. В вашей жизни наступит или уже наступил последний раз, когда вы почистите зубы, пострижетесь, сядете за руль, подровняете газон или поиграете в классики. В последний раз прислушайтесь к падающему снегу, увидите восход луны, вдохнете запах попкорна, почувствуете тепло ребенка, засыпающего у вас на руках или займетесь любовью. Однажды вы в последний раз поедите, а вскоре после этого испустите последний вздох. Иногда мир дает понять заблаговременно, что мы делаем нечто в последний раз. Можно поужинать в любимом ресторане накануне его закрытия или поцеловать возлюбленного, отправляющегося на другой конец света предположительно навсегда. Раньше, когда казалось, что их можно повторить по первому желанию, блюда этого ресторана или поцелуй любимого были ничем не примечательны. Теперь же, когда известно, что этих событий не повторить, они наверняка приобретут экстраординарный характер. Ужин окажется лучшим, что вам когда-либо подавал официанта а прощальный поцелуй одним из самых сильных переживаний в жизни, горестных и сладостных одновременно. Созерцая бренность всего мира, мы вынуждены признать, что каждый раз, делая что-то, можем делать это в последний раз, и осознание этого придает нашим действиям значимость и глубину, которые в противном случае отсутствовали бы. Мы больше не будем жить словно во сне. Я понимаю, некоторым мысли о непостоянстве мира покажутся депрессивными или даже болезненными. Тем не менее, я убежден, что привычка периодически предаваться таким мыслям, Единственный способ быть полным жизни.